640. Октябрь 3. Любовью к иерархии творится преображение человека. Любовью к владыке добывается победа. Не будут без нее достижения прочны. Любовь безусловная, то есть любовь без условий, открывает врата. Притяжение любовью неодолимо. Приветствуем радость победы. об одном человеке, преодолевшем себя радостью больше, чем о тысячи праведников. Притча о блудном сыне полна глубочайшего значения. Победитель есть сын, вернувшийся в домочий отче. Призраки Майи побеждаются духом, как только осознанных эфемерная сущность, а также и то, что их призрачная власть дана им волею человека над самим собою. А раз дана, то и может быть взята обратно той же волей. Могущество Духа и Его власть утверждаются осознанием. Дана человеку власть над всякую плотью, прежде всего над плотью своей. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. 641. Явление победы над собою достигается пониманием того, что не победить нельзя, и что победа должна быть добыта любой ценой. В сущности говоря, весь путь человека — и вся его жизнь есть не что иное, как целый ряд побед над собою и завоевание новых возможностей. Конечно, имеется в виду путь восхождения. О пути нисхождения или падения Духа говорить не будем. Многие идут этим путем. Но Царство Божие силой берется, то есть путем непрерывных и упорных побед Духа над всем, что подлежит преодолению или изжитию ниши природы в себе. И каждая новая ступень восхождения — Как бы она ни была, предполагает преодоление прежней, так что пройденной. А то, что было достижением на одной, может оказаться подлежащим оживанию на других, более высоких.